Послесловие. Вот и закончилась история Дианы и Игната. Романтичная? Да. Наивная? Пожалуй. Немного жестокая. Диана и Игнат смогли остаться друзьями. Они общаются и переписываются до сих пор, и у каждого своя семья. И хочется верить, что они счастливы. Что за чувство вспыхнуло между ними так внезапно? Мне и самой до сих пор не ясно. Наваждение? «Умопомешательство? Любовь? Игра?» Со стороны Дианы, безусловно, любовь. «А как насчет Игната? Что думаете о нем?» Он до сих пор остается загадкой. «Как считаете вы, дорогие читатели?» «Публикуйте свои комментарии, мне будет интересно почитать. Что думаете?» «Искренне надеюсь, что моя книга излечит чье-то разбитое сердце и поможет кому-нибудь справиться с драмой первой любви» а может и не первой, как у Дианы. Жду от вас обратной связи. Искренне ваша Ольга Аверс.